«Глава вторая. Мы могли бы сходить на выставку», — предложил как-то Марк, рассматривая меня через запотевший бокал с вином. Я оторвала взгляд от своей тарелки, улыбнулась ему дежурной улыбкой. Американцы вообще часто улыбаются. По поводу и без. И я научилась, пытаясь ассимилироваться. Со временем поняла, к чему эти неискренние улыбки. Они помогают в общении. Даже если ты преподносишь своему собеседнику не очень приятную новость, с улыбкой она будет выглядеть не так хреново. И Марк, кажется, понял, почему я улыбнулась. «Ты снова откажешься», — ответил сам себе, кивнул. «Прости, но я... я пока не готова выходить в люди. То есть на данный момент похода в кафе, рестораны и кино мне вполне хватает». «Да и Дэниэла туда не возьмёшь». «Оставлять его с сестрой мне не хотелось бы. Она пытается наладить свою личную жизнь, не хочу ей мешать. А нянькам, ты знаешь, я не доверяю». Марк поджал губы, снова кивнул. «Иногда мне хотелось влепить ему затрещину. Но не бывает же таких понимающих и покладистых мужиков. Или я просто раньше их не встречала?» «Извини». «Всё хорошо, Сандра. Тебе не о чем волноваться. Просто...» «Понимаешь, я хочу, чтобы ты скорее прошла этот трудный этап. Насилие — это сложно. Я не могу представить, что ты чувствовала тогда. Никто не сможет. Но одно я знаю точно. Тебе нужно выбираться. я хочу в этом помочь. Если ты не хочешь на выставку, давай сходим в другое место. Не такое людное. Что скажешь?» Я сдалась. Просто не нашла причины, чтобы отказать ему. Я уже на следующий день оставила сына с Машей и пошла с Уэлсоном на выставку. И пожалела. Потому что в павильоне, где, казалось бы, собираются исключительно творческие люди, я чувствовала себя неуютно, не в своей тарелке. Хотя сама пыталась заниматься лепкой, и вроде как даже получалось. Но то дома... в своей любимой крепости за четырьмя глухими стенами, а тут... Тут были люди, неважно кто, просто люди. Этого, как оказалось, достаточно, чтобы я снова впала в панику. Контрольным выстрелом стала красная глина, так не кстати напомнившая мне кровь. И снова отчётливо увидела нож в своей руке. Тот последний взгляд Басаева, когда он понял, что я его прирезала. Вспомнила Ваху, помогавшего нам с Машкой бежать. Его, наверное, за это убили уже. Ещё один человек, на моей совести. И ещё неизвестно сколько. К примеру, охрана Басаева. Не спустил бы Шамаев-старший такое с рук никому. Да, они все были подонками, но... Тем не менее, людьми. «Ну что ты? Что произошло?» «Марк поймал меня уже на улице, куда я вылетела пулей, едва не сбив с ног официанта с подносом». «Я не... не могу». Судорожно выдохнула, прижала ладонь к груди, где б ы с т р о и г у л к о колотила сердце. «Не могу, Марк, прости». Покачала головой, закрывая глаза и пытаясь сосредоточиться, как учили психологи. «Прости, это я виноват». Вздохнул Уилсон... и прижал меня к себе, даря иллюзию безопасности. Здесь действительно многовато народу». «Нет, ты не виноват, что твоя подруга — истеричка психованная», — прошептала я ему в рубашку душа слёзы, чтобы они не вырвались наружу. А Марк меня сильнее сжал, в макушку носом уткнулся. «Не говори так. Ты не истеричка и не психопатка». «Психопат тот, что сотворил с тобой такое. Ублюдок». Уилсон ругался редко, не то в о с п и т а н и е Но когда вспоминал о том, кто меня искалечил морально, обычно выходил из себя. Он не знал всей истории в подробностях, как и не знал того, что я убийца. А я вот знала, ни на минуту не забывала. Особенно настойчиво меня терзали воспоминания ночью. И во сне, и наяву, когда к уснуть не получалось. «Прости, но я уже не смогу сегодня развлекаться. Вызови мне такси, пожалуйста». Подняла голову, заглянула в голубые глаза Марка, а он, п о н и м а ю щ е улыбнулся, коснулся губами моего лба. «Я сам тебя отвезу. Хочу убедиться, что ты добралась домой в безопасности». «В этом весь Марк». ненавязчиво заботливый, какой-то родной, что ли. Мы были знакомы всего ничего, но у меня иногда возникало ощущение, что знаем друг друга с детства. Жаль, что у меня не было такого мужчины раньше. Быть может, мы уже были бы женаты, и дети у нас были бы общие. И каждый раз, когда я так думала, мне становилось нехорошо — потому что всё, что я пережила, тошно и жутко, да. Но если бы всего этого не случилось, у меня не было бы Даньки, моего маленького черноволосика с капризными пухлыми губками и тёмным, не по возрасту, проницательным взглядом. Но тогда, вероятно, у меня были бы другие дети, я полюбила их так же. И всё равно не то... потому что Даня уже есть, и я есть у него. Мы не одни, но мы самые родные. Никто не будет любить нас больше, чем мы друг друга. «К сыну хочу», — прошептала зачем-то уже в машине. Марк воспринял это по-своему и прибавил газу. «Послушай, Сандра», — начал было он п р и в л е к а е мое внимание. «М?» Я смотрела на пробегающие мимо огни большого города и понемногу успокаивалась. «Я хотел бы...» Он выдохнул, будто не зная, как продолжить начатую фразу, а затем быстро проговорил. «Я хотел бы остаться сегодня у тебя. Это возможно?» Я прикусила щеку изнутри, прикрыла глаза. Знала, что он смотрит на меня в этот момент и ждёт ответа. И да, я могла бы отказать, и Марк понял бы. Он ни за что не стал бы настаивать или обижаться, давить на меня. Нет. А завтра он сделает вид, что всё нормально, и ничего не случилось. И продолжит ждать, как и обещал. Но мы оба этого хотим. Марк хочет меня, а я... Я хочу просто жить, любить и быть любимой. А если не получится полюбить, то хотя бы напомнить себе, что я женщина. Молодая, красивая баба, у которой отношений-то нормальных не было. Так, м у т а ч ь е одно. А Марк не такой. Он красивый и добрый. В нём нет звериных замашек, нет злобы. Он надёжный, в конце концов. Я согласна. Выдохнула с улыбкой и повернулась к нему. Оставайся сегодня у меня.